«Дня через два станет на Грибновской, я ее на буксир, пароходу сдал. Мартын Семенов при ней остался, а рабочих я расчел», — ответил Флор Гаврилов. «Дельно», — сказал Веденеев. «Суша коренная, на ярванке вход пошли. Долго не стану тянуть, скорее бы с рук долой». «Приходишь поутру», — слушаюсь, — молдал Флор Гаврилов. «Ай, забыл вам сказать, в Казани знакомый ваш на пароход к нам подсел, прибыли сюда вместе».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 И он, как Флор Гаврилов, при взгляде на приятеля сначала подумал, что он шибко где-нибудь загулял. ты это откуда? По твоему письму к воскресенью надо было тебя ждать. А ты, он, какой прыткий, не слушая Меркулова, говорил Веденеев и снова принялся обнимать и целовать приятеля. «Да не грязни же меня!» — закричал Никита Федорович. «Скинь пальто до да сюрту! Посмотри на себя, полюбуйся, связь в глине. Мокрый, грязный, юши юшей, юшей.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 — Да вон там, махнув рукой в сторону, ответил Дмитрий Петрович и, подсев к Меркулову на кровать, всю ее перепачкал. — Господи, да что же это такое? — вскликнул Никит Федорович, толкая его с постели. — Теперь надо все белье сменить. Скинешь ли ты грязное платье?